сражение в степях. Когда Кир объявил о своем решении отправиться на песчаную реку, чтобы прогнать вторгавшихся на его земли кочевников, советники запротестовали. Затем они предложили вызвать из Вавилона армию Камбиса и взять ее с собой. Вместо этого Кир направил сыну приказ прийти в Просагарды, чтобы занять его место на время похода. Он напомнил советникам о законе персов и медян, запрещающим царю его наследнику одновременно покидать страну. Он добавил, что назначает выступление на следующее утро. В ту ночь с правой стороны ложа до него донесся голос фраваши, похваливший решение посетить родину предков. Кир также слышал смех милой анахиты, совершенно ясно доносившейся до него вместе с шумом воды. Ему страстно захотелось увидеть лицо богини, и один-единственный раз почувствовать ее тело в своих объятиях. Потом он сказал себе, что становится развратным стариком, мечтающим о теле ускользнувшей от него молоденькой девушки. Теплым днем в самый разгар лета они покинули долину, чья зеленая трава была усыпана огоньками маков. Несайские кони быстро скакали вверх по царской дороге мимо раги и хрустальной горы, с которой слетали снежные пушинки. Из пяти тысяч за царем следовала одна, и не было никаких управляющих, песцов, носильщиков трона и слуг с мухобойками. Поэтому-то об этом путешествии не было сделано никаких записей, пока, конечно, не пришли известия о его конце. В придорожных деревнях к ним сбегались женщины с корзинами, полными гранатов, дыни яблок, предназначенных для царя, и Кир понял, что урожай в то лето был хорошим. Всем этим женщинам он подарил по золотой монете, отчеканенной в сардах, и обещал погостить в их деревнях на обратном пути, после того, как накажет своих врагов Дехиан. В ущелье у Герканского моря к нему навстречу выехали рекруты гирканцы во главе с Дарием, сыном Виштаспы. Неболтливый и думающий человек, хороший вождь, решил Кир, За Красным Перевалом хары к нему присоединились многочисленные парфяне. Оказалось, что молодые меченосцы стремились добиться славы, отправившись с великим царем на войну. И Кир пожалел, что так давно не возвращался к доброжелательным народам восточных земель. Казалось, что более мрачный Запад держал его на цепи своими ссорами да интригами. Поспешая таким образом дальше, Он не стал терять время, чтобы проверить маневренность новых полков и сменить их военачальников. За широкой морской рекой в его армию влились харизмцы, и он не стал дожидаться, когда подойдет пехота из мараканды. В любом случае, пешие солдаты не смогли бы поспеть за всадниками. На обратном пути будет время посетить марокканские сады. К тому моменту они уже двигались по опустошенной территории, От соломенно-глиняных деревень оставалась одна зала, а урожай из них был вывезен или сожжен кочевниками. Кир удлинил переходы и скоро двигался по еще непохороненным трупам. Это были крестьяне, старики и дети, остальных захватчики уводили с собой. Кочевники убивали ручным оружием, экономя стрелы. Это были сарматы из северных степей, ретировавшиеся, как это принято у кочевников, с приближением цивилизованной армии. Носившая имя царя крепость Кира на границе была сожжена. На поросшем тростником берегу песчаной реки не было заметно никакого признака человеческой жизни, только птицы, питающиеся мертвичиной, разыскивали непохороненные тела. Кир приказал навести через реку мост из лодок, чтобы продолжить преследование. С такой военной силой он не хотел поворачивать назад, не покарав кочевников за вторжение. Армия спешила по сухой равнине, на которой серые тамориски танцевали под ветром, не деревья-призраки. Путь кочевников был отмечен следами от костров и трупами изможденных пленников — которых убивали за то, что они были слишком слабы и отставали от всадников. Армия еще ускорила движение, и в поле ее зрения появились разъезды кочевников, проносящиеся вдоль линии горизонта. Она пробралась через горы, причудливо выделявшиеся над красной пылью, сожженные до черна жаром солнца. Разведчики объяснили, что эту пыль подняли отступающие орды, опережавшие армию не более чем на час быстрого марша. Кир приказал оставить последний лагерь под охраной больных и пеших воинов. Взяв с собой всех крепких всадников, он пустился в погоню. Персы проскакали через черные горы, за которыми последовал спуск в узкую долину, словно в коридор между горными стенами. Там с обеих сторон их поджидали кочевники, больше не пытавшиеся убежать. Когда колонна персов вошла в долину, Массы кочевников ударили вниз им во фланги. Впереди появилось еще одно скопление всадников. «Массагеты», — предупредили Кира-разведчики. Отступавшие сарматы привели их в эту долину, где ждали массагеты, и персы оказались в ловушке. Мчавшиеся лошади поднимали тучи пыли, не позволявшие воинам дышать, а из пыли в них со свистом летели стрелы. При каждом залпе завывание кочевников усиливалось, напоминая вой волков. Отборные всадники тысячи начали окружать Кира, пытаясь прикрыть его. Кир понял, что по численности они уступают врагу и не смогут организовать такую атаку, чтобы выгнать его из долины. Он передал задним полкам приказ начать отступление, а остальным двигаться за ними. Начальнику Тысячи он велел сдерживать кочевников и тоже отходить по подразделениям. Так они пробирались через все черные горы, а волны сарматов и массагетов накатывались на них из ущелий. Дисциплинированные воины Тысячи держали свои ряды, несмотря на потери среди всадников и лошадей. Затем Кир приказал своим полкам пройти через лагерь на открытое пространство позади него. Он рассудил, что возбужденные кочевники, преследующие их колонны, будут откалываться от своей стаи, чтобы пограбить в лагере и убить его защитников. Все произошло так, как он ожидал. Как сарматы, так и массагеты прекращали преследование и сворачивали в лагерь персов, принимаясь кружить вокруг шатров, словно стаи волков, вокруг добычи. На равнине за лагерем персы собрались все вместе по сигналам своих начальников. Они снова выстроились по сотням и тысячам. Кир не решился дать лошадям время передохнуть. Выехав из фронта вперед, чтобы его было видно, выделяясь белыми перьями на головной повязке, он приказал полкам следовать за ним, следовать за начальниками, которых он вел. Это была его старинная хитрость. Персы находились на грани катастрофы в Узкой долине. Здесь, на свободном пространстве, они могли пустить скакунов галопом и, следуя за своим царем, не сомневались, что легко справятся с дезорганизованным противником, что им часто удавалось сделать раньше. Кир не чувствовал усталости и громко закричал, услышав позади стук копыт несайцев. Все персы подхватили его крик. Стрела попала в Кира, на краю лагеря. Когда атака оказалась между шатров, он получил еще ранение копьем. Охрана сражалась, образовав кольцо вокруг него, сдерживая врагов. Потом его вынесли с поля битвы. Выжившие персы сдвинули ряды и отступили с Киром к реке. Там они нашли для него убежище в глиняных стенах хижины. На третий день на берегу реки Кир Ахименит скончался. Поскольку армию не сопровождали песцы, правда о том, что случилось за рекой, никогда не была записана. Вавилонская хроника в своей сухой манере просто констатировала, что Кир, царь земель, был убит в северо-восточных степях в сражении с дыхианами, то есть врагами. Когда над смертью Кира задумались греческие поэты, они снабдили ее романтическими мотивами и рассказали, что Кира заманила в степи царица Сарматов по имени Тамирис. Поэты сообщили, что Тамирис отомстила за себя, вызвав Кира на битву, и когда он был убит, она взяла его голову в руки и смотрела, как кровь течет на землю. Какая-то доля правды в этом могла быть, но вся правда не стала известна никогда. Новости полетели в Мараканду, южнее в Бактрию и вдоль по царской дороге за две тысячи миль до Милета и островов в море. По всему этому пути народ скорбел о человеке, правившем ими 20 лет. Уцелевшие воины замуровали тело Кира в воск и привезли его назад в паланкине На вершинах Бактрии был погашен костер, и жертвенники Парсагарт погрузились во тьму. У северного входа в долину Парсагард ждал Камбис. Когда приблизился Паланкин, он спешился, взял поводье ведущих несайцев и повел их вниз по дороге в долину. Там собрались вожди древних племен и сатрапы мировой империи. К тому моменту небольшая гробница на семи ступенях у реки была построена, поэтому никто не спрашивал, что делать с телом царя. Но многие ахимениды чувствовали, что темная каменная коморка не может стать комнатой Кира первого великого царя их народа. Они убедили камбиса и хранителей закона приготовить саркофаг из чистого золота, наподобие того, что занимали египетские фараоны. В него они поместили Кира в теаре с драгоценными камнями, в одежде из вычеканенного золота и поставили на ложе с ножками из чеканного золота. При этом вождям и жрецам пришлось зажечь факелы, поскольку внутреннюю дверь нельзя было открыть, не закрыв внешнюю дверь гробницы. В узком пространстве у ложа на столик, также сделанный из чеканного золота, присутствующие на похоронах положили меч Кира, который он носил редко. Его хитон из вавилонского полотна и пурпурного цвета штаны для верховой езды вместе с поясом с драгоценными камнями И мягкими кожаными сапогами. Стены комнаты завесили коврами, сотканными в сардах. Всем им казалось, что Кир намеревался принимать гостя в своей комнате. Таким гостем мог быть лишь наследник империи персов. Поэтому первым гостем стал Камбис. Он вошел в гробницу, облачился в одежды Кира, и ахимениды сопроводили его к жертвенникам-близнецам на вершине — где он дал царскую клятву защищать свой народ и отведал похлебки из фиг, терпентиновых зерен и кислого молока. Эта трапеза означала, что великий царь Камбис на самом деле был человеком, не отличавшимся от крестьянина. После трапезы Камбис отдал свой первый приказ снова зажечь огни жертвенников. Горю и Акири, самые разные люди даже в Вавилоне и Бактрии не подвергали сомнению права Камбиса взойти на трон, с которого осуществлялось управление всем миром. В конце коронации произошел странный случай. Он не соответствовал обычаям персов и медян. Обнаружилось, что на нижней ступени гробницы стоял в карауле какой-то маг. Он был странником, но объяснил, что его странствия закончились здесь. У него с собой была лопата, и он хотел разбить сад вокруг гробницы Кира. Никакой другой работы он не мог сделать лучше. Старому магу разрешили прорыть канал и провести воду из ближайшего ручейка. А когда сад был готов, ему построили маленькую хижину на берегу реки и положили ему недельный рацион — одного барана, немного муки, фруктов и вина. Тем посетителям, которые не умели читать и изумлялись при виде необычной гробницы, маг объяснял, «О, человек, кем бы ты ни был, знай, что это Кир, основавший Персидскую империю и правивший миром. Завидуй ему, а не его памятнику».